Глава 12. Пропавший мальчик. Ехали несколько часов. Потом остановились поесть. Пока мужчины разжигали костры и растапливали снег, а Йорак Бирнисон наблюдал, как Лис Корсби поджаривает т ю л е н и е мясо, с Лирой заговорил Джон Фа. Лира Можешь вынуть а л л т и о м е т р и спросить. Луна давно зашла. Свет Авроры был ярче лунного, но неверный. Однако у Лиры было острое зрение. Она пошарила в меху и вытащила черный бархатный сверток. «Да, все видно», — сказала она. «Хотя я и так уже...» «Помню, где какой символ. Что спросить, лорд Фа?» «Мне надо точнее знать, как они обороняют это место. б о л в а н г а р л и р и даже не надо было думать. Пальцы сами поставили стрелки на шлем, на грифона и на тигель. И мысли сами остановились на правильных значениях, словно внутри... сложной т р ё х м е р н о й диаграммы. И тут же стрелка пришла в движение по кругу, назад, по кругу и дальше, как пчела, оповещающая своим танцем подруг по улью. Лира наблюдала за ней спокойно, не думая, но зная, что смысл приближается, и, наконец, он стал проясняться. Она не мешала Стрелке плясать, пока та не остановилась окончательно. «Лорд Фа!» «Всё, как сказал Дэймон ведьмы!» «Станцию охраняет Рота Тартар, а вокруг неё провода!» «Они не ждут нападения, как говорит Стрелка, но...» «Что, детка?» «Она кое-что ещё говорит!» «В соседней долине есть деревня у озера». и людей там донимает призрак. Джон Фа нетерпеливо мотнул головой и сказал, «Сейчас это неважно. В здешних лесах должно быть полно всяких духов. Скажи еще про тартар. Сколько их, например, как вооружены?» Лира послушно спросила о ритиометр и передала ответ. «Там 60 человек с винтовками, и у них два орудия побольше, вроде пушек. Еще огнеметы, а д е й м о н ы у них все волки, так он говорит. Среди цыган постарше, тех, кто побывал в боях, прошел шумок. к д е й м о н ы волки у сибирских полков», — сказал один. «Самые свирепые», — подтвердил Джон ф а «Мы должны будем драться, как тигры, и посоветуемся с медведем. Этот опытный воин». Но Лира не успокоилась. «Лорд Фа, подождите! Это призрак? По-моему, это призрак одного из детей!» «Даже если это так, Лира! Не знаю, что тут можно поделать! 60 с сибирских стрелков и огнеметы! Мистер Скорсби, будьте добры, подойдите сюда на минутку!» Пока аэронавт приближался к саням, Лира отбежала, чтобы поговорить с медведем. «Йорик, ты в этих краях бывал?» «Раз», — сказал он низким голосом, без всякого выражения. «Там есть поблизости деревни?» «За Горядой», — сказал он, глядя вдаль, сквозь редкие деревья. «Далеко?» «Для тебя или для меня?» «Для меня», — сказала она. «Далеко для меня?» Совсем недалеко. За сколько ты туда доберешься? Я бы мог три раза сходить туда и обратно до восхода луны. Тогда слушай, й р и к у меня прибор с символами. Он мне подсказывает, понимаешь? И он говорит, что я должна сделать какое-то важное дело в этой деревне. А лорд ф а н и хочет меня п у с к а т ь Он хочет побыстрее доехать. И я понимаю, что это важно. Но если я не пойду туда и не выясню, мы, может быть, вообще не узнаем, чем занимаются жрецы. Медведь ничего не сказал. Он сидел как человек, положив огромные лапы на колени и, уставясь темными глазами в ее глаза. Он понимал, ей что-то нужно. Заговорил п а н т е л и м о н ты можешь отвезти нас туда, а потом догнать Сани. Мог бы, но я дал слово лорду Фа, что подчиняюсь только ему и больше никому. А если я получу его разрешение, сказала Лира, тогда да. Она повернулась и побежала по снегу назад. «Лорд Фа, если Йорик Бирнисон отвезет меня за ту гору в деревню, мы выясним, что там делается, а потом догоним сани». «Он знает дорогу», — настаивала она. «Я бы не попросила только это, как в тот раз, помните, ф а р д е р к о р м с хамелеоном. Тогда я не поняла, но он говорил правду, мы потом выяснили. Сейчас я то же самое чувствую». Я толком не понимаю, что он говорит, но знаю, что что-то важное. А Йорик Бирнисон знает дорогу. Он говорит, что может сбегать туда и обратно три раза до восхода луны. И при н ё м я в полной безопасности, правда? Но он не пойдет, если не позволит лорд Фа. Наступило молчание. Фардер Кором вздохнул. Джон Фа хмурился под капюшоном. Рот его был угрюмо сжат. Пока он раздумывал, вмешался аэронавт. «Лорд Фа, а если Йорик Бирнисон берет девочку, ей с ним будет так же безопасно, как здесь с нами? Медведи все н а д е ж н ы а Йорика я знаю много лет, и ничто на свете не заставит его нарушить слово». «Поручите ему девочку, и он все сделает, будьте спокойны, что до скорости он может бежать часами без устали». «Может быть, отправить с ними людей?» — сказал Джон ф а и м придется идти пешком», — возразила Лира. «Через эти горы на санях не проедешь. Йорик Бирнисон идет по такой местности быстрее любого человека. А я легкая, я для него не груз». И обещаю, лорд Фа, обещаю, что не задержусь там ни минуты лишней и никому ничего не скажу о нас, рисковать не буду. Ты уверена, что это нужно, что твой прибор не дурит тебя? Он никогда не обманывает лорд Фа и, думаю, не умеет. Джон Фа потер подбородок. «Что ж, если в с ё получится, мы будем знать немного больше, чем знаем сейчас. Йорек Бирнисон», — позвал он, — «ты хочешь сделать то, что предлагает ребенок?» «Я делаю то, что предлагаешь ты, лорд Фа. Вели мне отвезти туда ребенка, и я отвезу». «Хорошо». Отвези ее туда, куда она хочет, и делай, что попросит. Лира, теперь я приказываю тебе, понимаешь? Да, лорд Фа. Отправляйся туда, выясни, что следует, и когда выяснишь, сразу возвращайся. Йорик Бирнисон, мы к тому времени будем уже в пути. Тебе придется догонять нас. Медведь кивнул громадной головой. «Солдаты в деревне есть?» — спросил он у Лиры. «Броня мне понадобится. Без н е ё быстрей». «Нет», — сказала Лира. «Это точно, Йорик. Спасибо, лорд Фа. Обещаю все сделать так, как вы сказали».